Но Починин исключительное явление. Люди его образа мысли не разделяли его космополитической скорби, не грустили и даже не скучали. Грустить они начали несколько позже, в царствовании Александра I, а скучать еще позже, в царствование Николая. Вольтерьянец времен Екатерины был весел и только поздно. Он праздновал свой выход в отставку после вековой обязательной службы и, подобно выпущенному из корпуса кадету, не мог налюбоваться на свой дворянский мундир, с которым его освободили от службы. По-видимому, идеи, которыми он увлекался, книжки, которые он читал, должны были ставить его, как и опочинено, в непримиримую вражду с окружающей действительностью. Но вольтерианец конца XVIII века ни с чем не враждовал, не чувствовал в своем положении никакого противоречия. Книжки украшали его ум, сообщали ему блеск, даже потрясали его нервы. Известно, что образованный русский человек никогда так охотно не плакал от хороших слов, как в прошедшем столетии. Но далее не простиралось действие усвоенных идей. Они, не отражаясь на воле, служили для носителей своих патологическим развлечениям, нервным моционом, смягчая ощущения, не исправляли отношений, украшая голову, не улучшали существующего порядка. Нельзя, однако, думать, чтобы поколение этих вольтерианцев было совсем бесплодным явлением в нашей истории. Само это поколение не сделало употребление из своих идей, но оно послужило важным передаточным пунктом. Не применяя к делу своего умственного запаса, поколение это сберегло до поры до времени и передало его следующему поколению, которое сделало из него более серьезное употребление. Таким образом, руководящий класс, очутившийся во главе русского общества в конце XVIII века, не мог стать деятельным руководителем этого общества. Наибольшая польза, какую он мог сделать этому обществу, могла состоять только в решимости не делать ему вреда. Теперь мы кончили обзор той эпохи нашей истории, которая начинается со смерти Петра и кончается царствованием Екатерины. Нам предстоит теперь самый краткий обзор явлений, следовавших за царствованием Екатерины до вступления на престол императора Александра II.